Он и берег заметил только тогда, когда огни уже были совсем рядом. И капитан начал искать бухту, где можно было бы бросить якорь. Маркиз всегда приказывал становить судно на якорь с полуночи до рассвета, чтобы утром отдохнувшая команда с новыми силами принималась за дело. Капитан Бейтсон Прекрасно знал побережье, и потому Маркиз оставил выбор подходящего места на его усмотрение. Яхта подходила к берегу, и немногочисленные огни становились все ближе. Яхта должна войти в тихую бухту, подальше от города и любопытных глаз. Маркиз любил на море совершенно спокойные ночи. Мысли Маркиза вновь вернулись к Люси, и он задумался о том, как следует вести себя с ней. Он в какой-то степени предвидел ее реакцию на предложение стать содержанкой. Конечно, девушка была шокирована. Но что же еще он мог ей предложить, чтобы иметь возможность заботиться о ней, беречь от одиночества и от других мужчин? Люсия должна понимать, что Маркиз занимает довольно высокое положение в обществе и весьма гордится своей родословной. Он не раз повторял Аластеру, что не готов пока к женитьбе, однако рано или поздно придется заводить наследника, а значит придется жениться. Но Маркиз не торопился и он вовсе не собирался жениться прежде, чем это не станет совершенно необходимо. С детских лет Маркизу внушали, что его будущая жена должна быть ему ровней по положению в обществе, ибо все женщины, носившие фамилию его предков, всегда занимали видное место не только в графстве, где род Маркиза живет уже пять поколений, но и при дворе. Кроме того, будущая жена Маркиза должна обязательно состоять попечительницей различных благотворительных обществ, приютов, школ и больниц, а также Маркиза Винчкамп по традиции занимала при королеве пост фрейлины. Несмотря на отвращение, которое Маркиз испытывал к женитьбе, он прекрасно сознавал, все последствия мезальянса. Достаточно было взглянуть на короля, так неудачно выбравшего принца Консорта. Такой неблагоразумный шаг не одобрил бы ни сам Маркиз, ни его семья. Маркизу никогда и в голову не приходило, что свою будущую жену он может встретить где-либо, помимо светской гостиной, Мэйфери или бальной залы в Букингемском дворце. Однако теперь Маркиза мучила мысль о том, что если бы ему пришлось жениться, а ему этого очень не хотелось, он не был бы счастлив ни с одной женщиной, кроме Люсии. «Я не просто хочу ее», — говорил себе Маркиз она заставляет меня задуматься так глубоко, как мне не приходилось думать со времен Оксфорда. Он помнил, что в студенческие годы у него было самое светлое представление о женщине, и они с друзьями частенько просиживали целые ночи, разговаривая об идеалах, заставлявших рыцарей Мальтийского ордена принимать обед целомудрия. И Маркиз, и его друзья были молоды и полны желания изменить этот мир, и нередко обсуждали возможность принесения такого же обета. Эти юношеские беседы кажутся теперь глупыми и наивными, но сейчас Маркиз тоской вспоминает то время, когда он ощущал себя рыцарем, готовым сражаться за идеалы и возвышение всего человечества. Потом он ушел из Оксфорда служить в армию, и вокруг появились женщины, много женщин, и Маркиз позабыл обо всем, кроме открывшихся для него новых наслаждений. На войне он думал только о том, чтобы остаться в живых, Вернувшись в Англию после победы, маркиз стал признанным светским львом и законодателем шумного и падкого на дешевые эффекты высшего общества. Он был одним из ближайших друзей регента, и он всегда пользовался успехом в женском обществе. К черту! Мне и до сих пор ничего другого не надо, резко сказал себе маркиз. Но тут У него перед глазами засияли солнечные лучи с картин Бомана, озарявшее прекрасное чистое лицо Люсии. Он понял, как сильно перепугала девушку Франческа, да еще в тот день, когда только-только был погребен отец Люсии.